Бозг взглянул на закреплённый в держателе спиннинг и заметил, что удилище согнулось. Какая-то рыба с силой дёргала леску, как бешеная завертелась катушка. Бозг выхватил спиннинг из держателя и резким движением подсёк рыбу. Теперь она по-рочному сидела на крючке. Тогда он с помощью катушки стал сматывать леску, время от времени, когда натяжение становилось особенно сильным, её отпуская. Рыба, однако, сдаваться без борьбы не хотела. И Бозг за несколько минут вытравил больше лески, чем смотал. Маккитрик вскочил с места, подбежал к Бозгу и переключил механизм торможения катушки на увеличение. Леска стала вытравливаться меньше, но удилище согнулось ещё сильнее. "Держи спиннинг повыше", посоветовал Маккитрик. Бозг последовал его совету и ещё минут 5 сражался с рыбой, которая так отчаянно сопротивлялась, что у него заболели спина и руки. Между тем Макитрик надел защитные перчатки, и когда Боск подвёл уставую рыбу к борту, перегнулся через планшир, схватил её за жабры и вытащил на палубу. Боск увидел на досках настила сверкающую тёмно-синюю рыбину, отливавшую в ярких лучах тропического солнца вороненной сталью. "Это ваху", сказал Макитрик. "Как?" Макитрик нагнулся и двумя руками поднял рыбу с палубы, Эта рыбина называется ваху. Если мне не изменяет память, в меню модных ресторанов Лос-Анджелеса её именуют оно. Но мы здесь зовём её ваху. Плоть у неё белая и нежная, как у палтуса. Хочешь забрать её с собой? Нет, брось её в воду. Уж больно она красивая. Макитрик вытащил крючок из судорожно раскрывавшейся рыбьей пасти и протянул её боску. Хочь подержать. Она веся должна быть фунтов 12-13. Спасибо, не надо. Что-то мне не хочется её держать, но босс тем не менее шагнул вперёд и провёл пальцем по её сверкающему боку. На миг ему показалось, будто в рыбьей чешуе отразилось его лицо. Он кивнул Маккитрику, и тот швырнул рыбу в море. Погрузившись в воду, та, словно мёртвая, несколько секунд качалась на волнах на расстоянии 2 футов от поверхности. Посттравматический синдром, подумал Бозг. Потом рыба оправилась, вышла из ступора и взмахнув хвостом, исчезла в глубине. Бозг с помощью катушки смотал леску, проделал острё крючка в фиксирующую петельку и снова закрепил свой спиннинг в держателе. С рыбалкой было покончено. Подойдя к сумке-холодильнику, он извлёк из неё очередную банку с пивом. Хочешь сэндвич, Боск? Бери, не стесняйся, предложил Макитрик. Спасибо, я не голоден. Жаль, что схватка с рыбой прервала их разговор. Ты остановился на том, что Арно Конклин изъявил желание с вами встретиться. Так я тогда подумал, но потом выяснилось, что ошибся. Предложение встретиться относилось только к Клоду, и он отправился к Конклину один. Почему Конклин пригласил одного Эно? Этого я не знал, а Эно вёл себя так, словно тоже не имел об этом никакого представления. Потом уж я предположил, что Арно и Клода связывали какие-то давние отношения. Но что это за отношения, ты не знаешь, верно? Верно. Этого мне выяснить не удалось. Клод Эно был старше меня на 10 лет, повидал жизнь и предпочитал общаться с людьми своего круга и возраста. И что ж случилось потом? А вот этого я не знаю. Могу лишь передать то, что сообщил мне по этому поводу мой напарник. Понимаешь? Он давал Босху понять, что не доверял своему напарнику. Босс знал это чувство и согласно кивнул. Продолжай. Он вернулся от Конклена и сказал, что тот велел оставить Фокса в покое, якобы тот в этом деле не замазан и к тому же является информатором комиссии по расследованию преступлений антиобщественного характера. Конклен заявил, что ценит Фокса в этом качестве и не хотел бы, чтобы его компрометировали, пытаясь обвинить в преступлении, которого он не совершал. Почему Конклин был так в этом уверен? Не знаю. И он сказал Конклину, что помощники и даже заместители окружного прокурора не имеют права решать за полицию, кто замазан, а кто нет, и мы не оставим Фокса в покое, пока лично с ним не переговорим. После этого Конклин согласился предоставить Фокса в наше распоряжение, чтобы мы могли побеседовать с ним и снять у него отпечатки пальцев. Но только при условии, что это будет сделано на его территории. То есть, то есть в его персональном офисе в старом здании суда. Сейчас его уже снесли, и на этом месте выстроили здоровенную бетонную коробку как раз перед моей отставкой. Жуткое строение. И что же произошло в офисе Конклина? Ты при этом присутствовал? Да, я при этом присутствовал. Но тогда не случилось ничего особенного. Мы допросили Фокса в присутствии Конклина. там же находился и Наци. Наци, кто это? Цепной пёс Конклин на Гордон Миттель. Миттель при этом присутствовал. Точно так. У меня было ощущение, что он следил, как бы Конклин не сболтнул Блишнего, а Конклин в свою очередь следил, чтобы Блишнего не сболтнул Фокс. Вокс не выказал ни малейшего удивления. О'кей. И что же Фокс вам рассказал? Насколько я помню, немного. Сообщил о своём алиби и назвал людей, которые могли бы его подтвердить. А потом я снял у него отпечатки. А что Фокс сообщил вам о жертве? Почти то же самое, что мы узнали от её подруги. Мэриетт Ром? Да, кажется, так её звали. Но ну вот Фокс сказал, что Марджери отправилась на вечеринку, Поскольку её наняли сопровождать какого-то парня, он сообщил также, что вечеринка должна была состояться в Хянкук парк, но где именно, он не знает. По его словам, он не имел никакого отношения к этому мероприятию. Нам это показалось подозрительным. Чтоб сотеньёр не знал, где его шлю, то есть где одна из его девушек проводит время, так почти не бывает. Услышав это, мы сразу на него навалились. Но тут в разговор вмешался Конклен и начал спускать дело на тормозах. То есть он не хотел, чтобы выдавили на Фокса. Тот и оно в жизни ничего подобного не видел. Наш будущий окружной прокурор, все знали, что он собирается блатироваться на этот пост, стал выступать против нас и защищать этого ублюдка. Прошу прощения за ублюдка, вырвалось. Забудь об этом. В общем, Конклин старался представить всё так, будто мы чего-то не допонимаем, обрабатываем не того человека и вообще неправильно ведём следствие. Пока он нас отчитывал, этот здоровенный кусок дерьма Фокс сидел, развалившись на стуле, ухмылялся и ковырял в зубах зубочисткой. Хотя это было 30 лет назад, я до сих пор помню эту поганую зубочистку. Короче говоря, нам так и не удалось доказать, что Фокс знал о месте вечеринки и сам направил туда жертву. Лодка качнулась на высокой волне, и Босх окинул взглядом окружающее пространство. Других лодок видно не было. Это показалось ему необычным. Кроме того, он понял, как сильно здешние воды отличаются от тихого океана. Тихий был холоден, грозен и котил волны тёмно-синего цвета, залив же имел приятный зеленоватый оттенок. Потом мы уехали, сказал Макитик. Я полагал, что у нас ещё будет шанс допросить Фокса. Чтобы как следует к этому подготовиться, мы начали проверять его алиби. Выяснилось однако, что алиби у него прочное, и не потому, что его подтвердили свидетели, которых он назвал. Мы проделали большую работу и нашли независимых свидетелей, с ним незнакомых. Насколько я помню, алиби у него было просто железное. Ты помнишь, где он был в ту ночь? Сначала сидел в баре Вываре, где собираются сутенёры. Не помню, как он назывался. Потом поехал в Вентуру, где провёл вторую половину ночи за игрой в карты. Под утро кто-то ему позвонил, и он отчалил. Главное, Он не пытался заручиться алиби именно на эту ночь. Это была его обычная жизнь. Его в этих притонах хорошо знали. Кто ему позвонил? Мы так и не выяснили. Узнали о телефонном звонке только когда стали проверять его алиби. И кто-то из свидетелей об этом упомянул, но нам так и не довелось расспросить Фокса. Хотя, честно говоря, мы и не придали этому звонку большого значения, Как я уже сказал, у Фокса было прочное алиби. А позвонили ему уже на рассвете, в 4 или 5 утра. Жерт То есть твоя мать к этому времени давно уже умерла. Экспертиза установила, что смерть наступила около полуночи. Так что звонок не играл никакой роли. Босс кивнул, но подумал, что если бы расследование вёл он, то такую деталь без внимания не оставил бы. Любопытно это было дито, как ни крути. Кому в самом деле взбредёт в голову звонить в Горный притон на рассвете? Ещё, какого рода сообщение могло заставить Фокса прервать игру и уехать? А что насчёт отпечатков? Я велел их проверить, увы, они не совпали с обнаруженными на поясе. Фокс оказался чист как стёклышко. Удивительное дело, этот мешок с дерьмом и впрямь оказался незапятнанным. Надеюсь, ты сравнивал его пальчики с отпечатками убийцы, а не с теми, что были оставлены на поясе жертвы, уточнил босс. Я знаю, босс, что ты и тебе подобные считаете себя чертовски умными и компетентными парнями, но меня, поверь, в тех года тоже никто дураком не считал. Извини, На пряжке было несколько отпечатков, принадлежавших жертве, это верно, но остальные принадлежали убийце. Это было понятно уже по их расположению. В одном месте отпечаталась часть ладони. Тот, кто надевает пояс, так его не держит. Пояс зажимают в кулаке только когда хотят с его помощью кого-то придушить. После этого на борту лодки повисло продолжительное молчание. Разговор с Маккитриком не дал ничего нового. Босс испытал острое разочарование. Он-то полагал, что Маккитрик, разговорившись, прямо укажет на Фокса Конкин или ещё какого-нибудь типа. Но ничего подобного не произошло. Никакой новой информации он от Маккитрика не получил. Как вышло, что ты, Джеки, так хорошо запомнил детали этого дела? Ведь с тех пор прошло столько лет. Вот именно. У меня было время о нём подумать, припомнить каждую мелочь. Когда уйдёшь из полиции на пенсию, то со временем тоже будешь вспоминать какое-то дело чаще всех прочих. В моей памяти, к примеру, отпечаталось это. О'кей. Ну и к каким выводам ты пришёл, размышляя над ним? Мне не давало покоя сцена в кабинете Конклина. Никак не мог отделаться от впечатления, что самым главным там был Фокс, и это он отдавал указания Конклину и Миттелю, а не наоборот. Босс согласно кивнул. Он видел, что Маккитерику не просто объяснить, а блечь в слова, владевшие им тогда чувства, хотя он очень старался. Скажи, ты когда-нибудь допрашивал подозреваемого в присутствии адвоката, который то и дело прерывает тебя, отражает твои нападки и наставляет своего клиента, продолжал Макитрик. Вроде этого не говорите. На этот вопрос можете не отвечать, и тому подобное дерьмо. Постоянно этим занимаюсь. В таком случае ты понимаешь, что я имею в виду. Конклин, наш будущий окружной прокурор, играл роль этого самого адвоката, постоянно нас перебивал, и ставил под сомнение каждый заданный нами вопрос. Если бы я не знал, кто это такой и где мы находимся, то дал бы голову на отсечение, что он работает на Фокса, да и Митчел тоже. И я пришёл к выводу, что у Фокса было кое-что на Арно. Каким-то образом ему удалось подцепить нашего доблестного защитника нравственности на крючок. И я оказался прав. К последствию это подтвердилось. Впоследствии ты хочешь сказать, после смерти Фокса, точно так. Его сбила машина, когда он раздавал прохожим агитационные листовки в поддержку Арно Конклина, баллотировавшегося на пост окружного прокурора. Помнится, в газетной статье, описывавшей этот инцидент, не было сказано ни слова о его преступном прошлом, о том, к примеру, что он был сутенёром. и торговал живым товаром на Голивудском бульваре. О нём упоминалось лишь как о жертве наезда и участнике избирательной кампании. Должно быть, это обошлось Арно Конклину в кругленькую сумму. И репортёр, написавший эту статью, сорвал неплохой куш. Бозг почувствовал, что последует продолжение и новых вопросов пока не задавал. В то время я уже работал в детективном бюро в Уилшире, сказал Маккитрик. Но когда услышал об этом деле, меня разобрало любопытство. И я позвонил в подразделение Голливуд, чтобы узнать, кто ведёт расследование. Оказалось, что его ведёт Эно. Это меня нисколько не удивило, как, впрочем, и то обстоятельство, что он спустил это дело на тормозах, виновных не нашёл и никому обвинений в совершении наезда не предъявил. Всё это подтвердило возникшие у меня подозрения и насчёт Конклина, и насчёт Э Эну...